Глава 5. По пустыне больше он демопими, Спроул, Дерево мертвых младенцев, сцены резни, Солепотас, Убитые в церкви, Ночь среди мертвецов, Волки, Пастерушка на броде, Пешком на запад, Мираж, Встреча с бандитами, Нападение вампира, Рытье колодца, Перекресток в пустыне. Повозка, смерть с проула под арестом, голова капитана, выжившая дальше к Чиуауа, Город, Тюрьма, Тоудвайн. С наступлением темноты одна душа чудесным образом восстала из числа новоприставленных мертвецов. И стала крадучись, пробираться прочь в свете луны. Земля, где он лежал, пропиталась кровью и мочой из опорожненных мочевых пузырей животных. И он шел, грязный и вонючий, словно зловонный отпрыск к самой воплотившейся матке войны. Дикари давно переместились на возвышенность, он видел свет костров, на которых они жарили мулов и слышал странное заунывное пение. Пробравшись между бледными, обезображенными людьми, между неуклюже разбросавшими ноги лошадьми, он сориентировался по звездам и побрел на юг. Здесь, среди кустарника, ночь принимала тысячи различных очертаний. И он смотрел под ноги. В свете звезды ущербной луны Он тащился во мраке пустыни, еле заметной тенью, а вдоль хребтов были волки, которые двигались на север, к месту бойни. Он шел всю ночь, но костры за спиной по-прежнему были видны. С рассветом он направился по дну впадины к встававшим в миле от него пластам выхода горной породы. Пробираясь среди разбросанных вокруг валунов, он услышал голос — внезапно раздавшийся среди этой бескрайней равнины. Огляделся — никого. Когда голос раздался снова, малец обернулся и присел отдохнуть. Вскоре он заметил движение на склоне. По скользкой осыпи к нему карабкался человек в лохмотьях. Карабкался осторожно, постоянно оглядываясь. Было видно, что никто его не преследует. На плечи у человека было накинуто одеяло, Порванный рукав рубахи потемнел от крови. Одной рукой он прижимал к груди другую. Назвали его Спроул. Он был одним из восьми спасшихся бегством. В его лошадь попало несколько стрел, она рухнула под ним в ночи, а остальные, в том числе капитан, поскакали дальше. Они сидели рядом среди камней и смотрели, как внизу на равнине Рождается новый день. «У тебя поесть чего-нибудь не осталось?» — спросил Спроул. Малец сплюнул и покачал головой. Потом глянул на Спроула. Рука сильно болит. Тот прижал ее к груди. Бывало и хуже. Они сидели, глядя вдаль, на обширные пространства, где были только песок, камни и ветер. Что это были за индийцы? Не знаю. Спроул ожесточенно закашлялся в кулак и прижал к себе окровавленную руку. Будь я проклят, если это не предупреждение христианам. Все утро они пролежали в тени выступа скалы, вырыв в серые вулканической пыли место для сна. А после полудня направились через долину, держась следов прошедшего здесь отряда. Маленькие фигурки, медленно бредущие среди бескрайних просторов. К вечеру они оказались у другой каменной стены. И провол указал на темное пятно на голом утесе, похожее на копоть от давних костров. Малец рукой прикрыл глаза от солнца. Волнистые стены каньона колыхались в пышущем в воздухе. Точно складки портьер. «А ну, как это источник?» — спросил Спровол. «Слишком далеко. Ну, если ты видишь воду поближе, давай пойдем туда». молец лишь взглянул на него, и они тронулись в путь. Идти нужно было по лощине между грудами, скальных обломков, кусками вулканического шлака и мрачными штыками ютки. Под лучами солнца чахли низкорослые кустарники, черные и оливковые. Спотыкаясь, они брели по растрескавшейся глине высохшего русла, сделали привал и двинулись дальше. Источник находился высоко, между слоями обнаженных пород. Вода была Верхнегрунтовая и капля за каплей скатывалась по гладкой черной скале и по цветкам губастика и ядовитого зигоденуса, который свешивался небольшим, но смертельно опасным садиком. У дна каньона вода текла тонкой струйкой, и они по очереди припадали к камню губами, как благочестивые верующие к святыне. Ночь провели в расположенной чуть выше неглубокой пещерки, старой усыпальнице. Каменный пол покрывали осколки кварца и гравия, перемешку с ракушками и зажирели отшлифованными костями и углями старых костров. Было холодно. Оба укрылись одеялом с провола, который негромко покашливал в темноте. Время от времени вставали, и спускались к камню попить. Ушли они оттуда еще до зари, а когда расцвело, были уже на равнении. Они шли по следам военного отряда и после полудня наткнулись на павшего мула. Его пронзили копьем и бросили, а потом еще на одного. Дорога в скалах сужалась, и они вышли к зарослям, увешанным мертвыми детьми. Они остановились. От жары все кружилось перед глазами. Малышам, их было семь или восемь, проткнули горло под нижней челюстью. И они висели на обломанных сучках мискитового дерева, уставившись пустыми глазами в голое небо. Безволосые, бледные, вздувшиеся. Они казались личинками какого-то невообразимого существа, Беглецы проковыляли мимо, потом оглянулись. Все оставалось недвижным. К вечеру на равнине они набрели на деревушку, где над развалинами еще курился дым, и не было ни единой живой души. Издали деревушка походила на заброшенный кирпичный заводик. Они долго стояли перед ее стенами, вслушиваясь в тишину. И лишь потом осмелились зайти. Они неторопливо шагали по маленьким немощенным улочкам. Козы и овцы, зарезанные в загонах. Мертвые свиньи, валяющиеся в грязи. В дверях и на полу глинобитных лачуг, попадавшихся на пути. В самых разных позах, там, где их застала смерть, лежали люди. Обнаженные, распухшие и странные. Валялись миски с объедками. Вышла кошка, уселась на солнце и равнодушно уставилась на пришельцев. А вокруг, в неподвижном горячем воздухе, роились мухи. Улочка привела на площадь со скамейками и деревьями, где зловонными черными скопищами сбились стервятники. На площади лежала дохлая лошадь, а в одной двери куриц клевали рассыпанную еду. В некоторых домах провалились крыши и лежали тлеющие шестые а на пороге церкви стоял осел. Они присели на скамью, и спрол стал раскачиваться туда-сюда, прижав к груди раненую руку и морщась от солнечного света. «Что делать-то будешь?» — спросил молец — Воды бы раздобыть. — Ну, вообще. — Не знаю. — Хочешь, попробуем вернуться? — В Техас? — А куда ж еще? — Ничего у нас не выйдет. — Ну, это ты так считаешь. — Ничего я не считаю. Он снова закашлялся, держась за грудь здоровой рукой, словно задыхаясь. — Что с тобой, простыл? — чехотка у меня чехотка спрол кивнул приехал вот здоровье поправить молец глянул на него покачал головой встал и направился через площадь к церкви на старых резных деревянных карнизах расселись грифы он поднял булыжник швырнул в них но они даже не шелохнулись Тени на площади вытянулись, и по растрескавшейся глине улиц завивалась пыль. Высоко по углам домов сидели, растопырив крылья, вороны-падальщики, похожие на маленьких черных епископов, выступающих с проповедью. Малец вернулся к скамье, поставил на нее ногу и оперся на колено. Спрол сидел, как и раньше, прижимая к себе руку я не дает, сучка!» — проговорил он. Малец сплюнул и бросил взгляд вдоль по улице. «Лучше бы нам заночевать здесь. Думаешь, все будет в порядке? Ты о чем? А если индейцы вернутся? Зачем им возвращаться? Ну, если есть зачем. Не вернутся они». Спровол все боюкал руку. «Вот был бы у тебя нож» сказал малец. Вот был бы он у тебя. С ножом здесь можно было бы мясо раздобыть. Я не хочу есть. Надо бы по домам пройтись и посмотреть, что там. Валяй. Надо найти, где спать. Спровол поднял на него глаза. Мне никуда не надо. Ну как знаешь. Спрул, закашлялся и сплюнул. Ну и ладно. Малец повернулся и зашагал по улице. Дверные проемы были невысокие, и при входе в прохладное помещение с земляным полом приходилось нагибаться, чтобы не задеть притолоку. Внутри лишь спальные тюфяки, иногда деревянный ларь для сисных припасов. И так дом за домом. В одном — почерневший и тлеющий остров небольшого ткацкого станка. В другом — человек с натянувшейся обугленной плотью и запекшимися в глазницах глазами. Ниша в глинобитной стене с фигурками святых в кукольных нарядах, с грубо вырезанными из дерева, ярко раскрашенными лицами. Иллюстрации старого журнала на стене. Маленькая фотография какой-то королевы. Карта Таро. Четверка кубков. Связки сушеных перцев и несколько сосудов из тыквы горлянки. стеклянный бутыль с травами. Снаружи — голый немощеный двор, огороженный кустами окатилью и обрушенная круглая глиняная печь, которая подрагивала на солнце Черное свернувшееся молоко. Он нашел глиняный кувшин с фасолью и несколько сухих лепешек. Отнес их в дом в конце улочки, где еще тлели угли сгоревшей крыши, подогрел еду в золе и поел, сидя на корточках, словно дезертир, мародерствующий в развалинах брошенного города. Когда он вернулся на площадь, с провола там не было. На все вокруг опустилась тень. Молец пересек площадь, поднялся по каменным ступеням церкви и вошел. Спрол стоял на паперти. Из высоких окон на западной стене падали длинные контрфорсы света. Скамей в церкви не было. И на каменном полу грудами лежали тела человек сорока. Со снятыми скальпами, голые, Уже обгоданы. Они забаррикадировались от язычников в этом доме Божьем. Прорубив дыры в крыше, якори перестреляли их сверху и полусеивали стрелы. Их вырывали, чтобы снять с тел одежду. Жертвенники повержены, дохранительница разграблена, и великий спящий бог мексиканцев изгнан. Своей золотой чаши. Примитивистские образы святых В рамах висели на стенах криво, Словно после землетрясения, А мертвый Христос В стеклянном гробе Валялся, расколотый и оскверненный, На полу в алтаре. Убитые лежали Огромные лужи крови Своего последнего причастия. Она застыла, и теперь походила на пудинг, испещрённый следами волков и собак. А по краям засохла и растрескалась, как бургунская керамика. Кровь растекалась по полу темными языками, заливала плитки, текла по паперти, вычерпленной ногами нескольких поколений верующих. Тонкой струйкой явилась по ступенькам и капала с камней, Среди темно-красных следов падальщиков. Спрол обернулся и посмотрел на мальца так, словно тот мог прочитать его мысли. Но малец лишь покачал головой. Мухи велись над голыми безволосыми черепами мертвецов и разгуливали по сморщенным глазным яблоком. «Пошли», — сказал малец. В умирающем свете дня они миновали площадь и зашагали по узкой улочке. В дверях лежал мертвый ребенок. На нем восседали двое грифов. Спровол махнул на них здоровой рукой. Они злобно зашипели, неуклюже захлопали крыльями, но не улетели. Они покинули деревушку с первыми лучами солнца. Из дверей домишек выскальзывали волки и растворялись на улицах в густом тумане. Беглецы держались с юго-западного пути, где раньше прошли дикари. Ручеек, бегущий по песку, тополя, три белые козочки. Они пересекли брод, где рядом с недостиранным бельем лежали убитые женщины. Весь день они... Ковыляли по дымящемуся шлаку терра-дамната, время от времени натыкаясь на раздувшихся мертвых мулов или лошадей. К вечеру выпили всю взятую с собой воду. Улеглись спать на песке. Проснулись в прохладном мраке раннего утра. Пошли дальше. И до изнеможения шагали по этому краю шлака. После полудня на тропе встретилась... Завалившаяся надышла двухколесная повозка. Громадные круги колес были напилены из ствола тополя и шипами крепились косям. Забравшись в ее тень, они проспали до темноты и пошли дальше. Корка луны, что висела в небе весь день, исчезла, и они продолжали свой путь по тропе через пустыню при свете звезд. Прямо над головой висели крохотные плеяды, а по горам к северу шагала большая медведица. «Рука воняет», — проговорил Спровол. «Что?» «Рука, говорю, воняет. Хочешь, посмотрю? Зачем? Что ты сможешь с ней сделать? Ну, как знаешь». «Ну и ладно. И они побрели дальше». За ночь дважды доносилось дребезжание маленьких степных гадюк, что шевелились в чахлой поросли, и было страшно. Когда расцвело, они уже карапались среди глинистых сланцев и твердых скальных пород под стеной темные моноклинали, на которой базальтовыми пророками стояли башни. За спиной, у края дороги, Остались деревянные кресты в каменных пирамидах, там, где когда-то встретили смерть путники. Дорога петляла меж холмов, и почерневшие от солнца беглецы еле тащились по этим американским горкам. Глазные яблоки воспалились, и краешками глаз можно было наблюдать красочное видение». Пробираясь через заросли Акатилю и опунции, где дрожали и трескались на солнце камни, одни камни, никакой воды и песчаная тропа, они высматривали какое-нибудь зеленое пятно, знак того, что рядом вода. Но воды не было. Они поели пеньоли, поджаренных молотых зерен кукурузы, загребая их пальцами из мешка, и зашагали дальше через полуденный зной в сумерки, где распластав кожаные подбородки на прохладных камнях и отгородившись от всего мира притворными улыбочками и потрескавшимися, как каменные плиты, глазами лежали ящерицы. На закате они вышли на вершину и стало видно на несколько миль вокруг. Внизу перед ними простиралось огромное озеро, Вдали, за недвижным водным пространством, вставали голубые горы. В знойном воздухе дрожали тени парящего ястреба и деревьев. Ярким белым пятном на фоне голубых тенистых холмов виднелся далекий город. Они уселись и стали смотреть. Солнце укатилось за зазубренный край земли. На западе. Они видели, как оно вспыхнуло за горами, Озеро потемнело, И в нем растворились Очертания города. Они так и заснули Среди камней, Лежа навзничь, Как мертвые. А когда проснулись утром, И город, и деревья, И озеро исчезли. Перед ними расстилалась Лишь голая пыльная равнина. Застонав, Спрол снова сполз туда, где лежал. Малец посмотрел на него. Нижняя губа у него покрылась волдырями, рука под разодранной рубахой вспухла, а из-под потемневших пятен крови сочилась какая-то мерзость. Отвернувшись, молец оглядел долину. «Едет кто-то», — сообщил он. Спрол промолчал. Молец взглянул на него. Правда, не вру. «Индейцы?» — подал голос Прол. «Да?» «Не знаю. Слишком далеко». «И что будешь делать?» «Не знаю». «Куда же делось озеро? Откуда мне знать?» «Но мы оба его видели. Люди видят то, что хотят видеть. «Почему же я не вижу его теперь? Я его еще как видеть хочу!» — Черт возьми! — Малец окинул взглядом равнину. — А если это индейцы? — конючил Спроул. — Очень может быть. Куда бы спрятаться? Сплюнув сухим плевком, молец вытер рот тылом ладони. Из-под камня выскочила ящерица, пригнулась над этим комочком пены, на крохотных, задранных кверху локотках осушила его и снова шмыгнула под камень оставив чуть заметный след на песке, который почти сразу исчез. Они прождали весь день. Малец сделал несколько вылазок вниз в каньон и в поисках воды, но так ничего и не нашел. Все застыло в этом пустынном чистилище. Двигались только хищные птицы. Вскоре после полудня внизу на изгибах тропы Показались всадники. Они поднимались в гору. Мексиканцы. Спровол, который сидел, вытянув перед собой ноги, поднял голову. А я еще думал, сколько протянут мои старые сапоги. «Иди давай», — махнул рукой он. «Спасайся». Они лежали в узкой полоске тени, под выступом скалы. Малец промолчал. Через час среди камней послышалось сухое цоканье подков и побрякивание сбруи. Первым обогнул острый выступ скалы и миновал горный проход большой гнедой жеребец капитана. Он шел под капитанским седлом, но самого капитана на нем не было. Беглецы встали у края дороги. Загорелые, измученные палящим солнцем, всадники держались на лошадях так, словно вообще ничего не весили. Их было семь. Нет, восемь. Когда они проезжали мимо, широкополые шляпы, кожаные жилеты, эскапеты с поперек луки седла, их вожак серьезным видом кивнул им с капитанского жеребца. Поздоровался, дотронувшись до края шляпы. И они поехали дальше. Спроул с мальцом провожали их глазами. Малец крикнул им вслед, а Спроул неуклюже порысил за лошадьми. Всадники стали клониться вперед и раскачиваться, как пьяные. Их головы мотались из стороны в сторону. Среди скал эхом раскатился грубый хохот. Они повернули лошадей и с ухмылками до ушей Воззрились на путников. «Кве Вера! крикнул главный. Всадники гоготали и хлопали друг друга по спинам. Они дали волю лошадям, и те принялись бесцельно бродить вокруг. Главный повернул к стоявшим. «Бускай на лос-индиос!» При этих словах некоторые соскочили с коней, и стали без зазрения совести тискать друг друга и чуть ли не рыдать. Глядя на них, главный растянул рот в ухмылке. Зубы у него были белые и массивные, как у лошади. В самый раз для подножного корма. «Чокнутые», — проговорил Спрол. «Просто чокнутые». Малец поднял взгляд на главного. Воды бы попить. Тут пришел в себя, и его лицо вытянулось. «Воды?» — переспросил он. «У нас воды нет», — сказал Спроул. «Но мой друг, как нет? Очень сухой здесь». Не оборачиваясь, он протянул назад руку, и кто-то вложил в нее кожаную флягу. Главный поболтал ей и протянул вниз. молец вытащил пробку и стал пить. Оторвался, переводя дыхание, и снова припал к фляге. Главный нагнулся и постучал по ней. «Баста!» молец продолжал пить большими глотками. Он не видел, как потемнело лицо всадника. Тот высвободил сапог из стремени, точным ударом вышиб флягу. И молец на секунду застыл, вытянув руки, словно взывая к кому-то. Фляг взлетела, переворачиваясь в воздухе, сверкнула на солнце лепестками воды и со стуком покатилась по камням. За ней ринулся спровол, схватил там, где она лежала, истекая водой, и стал пить, поглядывая поверх горлышка. Всадник и молец не отрываясь, смотрели друг на друга. Спровол закашлялся и сел, хватая ртом воздух. Шагнув по камням, малец взял флягу у спровола. Главный коленями послал коня вперед, вытащил из-под ноги шпагу, наклонился и, просунув лезвие в ремешок фляги, поднял ее. Острие шпаги оказалось дюймах в трех от лица парня, а ремешок фляги обернулся вокруг фаски. Малец замер, а всадник аккуратно выудил у него из рук флягу, дал ей соскользнуть по лезвию, и она оказалась у него в руках. Ухмыляясь, он повернулся к своим, и те снова заулюлюкали и принялись толкать друг друга, как обезьяны. Ставив пробку на ремешке, главный загнал ее на место ударом ладони. Потом бросил флягу тому, кто был у него за спиной, и воззрился на странников. «Почему вы не прятаться?» «От тебя?» «От я?» «Пить очень хотелось». «Пить очень хотелось». «А?» Они молчали. Легонько постукивая фаской шпаги по передней луке седла, всадник, казалось, подбирал слова. Потом чуть наклонился к ним. Когда ягнята терятся в горах, а не плакать. Иногда приходить мама, иногда волк. Усмехнувшись, он поднял шпагу, вложил ее на место, лихо развернул коня и пошел рысью между других лошадей. Его люди повскакали в седло, устремились за ним и вскоре скрылись из виду. Спроул сидел, не шевелясь. И когда малец посмотрел на него, отвел взгляд. Он был ранен во враждебной стране далеко от дома. И хотя глаза его видели чужие камни вокруг, душа, похоже, отлетела в совсем иные, далекие пределы. Они стали спускаться, переступая через камни, Выставив перед собой руки, их тени, искаженные на изрезанной местности, выходили на существ, ищущих собственные очертания. В сумерках они добрались до дна лощины и двинулись дальше в голубизне и прохладе. На западе строим поставленных на попа заостренных шиферных пластин вставали горы, а вокруг изгибались и вертелись на ветру, неизвестно откуда взявшиеся клочки сухой травы. Они брели во мраке дальше и заснули прямо на песке, как собаки. Пока они так спали, из ночи бесшумно вылетело что-то черное и уселось в на грудь. Оно прошлось по спящему, балансируя кожистыми крыльями, растянутыми на тонких косточках пальцев. сморщенные, как у мопса, злобная мордочка, искривленные в жуткой усмешке голые губы и зубы в свете звезд, отливавшие бледно-голубым. Существо склонилось к шее из провола и, проделав две узкие дырки, сложило крылья и принялось пить кровь. Получилось это у него грубовато. Спровол проснулся, взмахнул рукой. От его вопля вампир замахал крыльями, отшатнулся, но устроился у него на груди снова, зашипел и щелкнул зубами. Вскочивший малец схватил булыжник, но летучая мышь шарахнулась в сторону и исчезла во тьме. Спровол держался за шею и что-то бессвязно бормотал в истерике. Потом увидел мальца, что стоял и смотрел на него. Тянул к нему окровавленные руки, словно тот был в чем-то виноват, а потом прихлопнул руками уши, и из него вырвалось то, что, очевидно, не хотелось слышать и ему самому — вой такой ярости, что заполнит цезуру в биении пульса всего мира. Но малец лишь сплюнул в темноту разделявшего их пространство. «Знаю я таких, как ты», — проговорил он. «У вас, коли что-то не заладится, так не заладится во всем». Утром они набрели на высохшее русло. Малец обошел его в поисках лужицы или ямки, но ничего не отыскал. Выборов в русле впадину, он принялся копать ее какой-то костью. И когда углубился почти на два фута, Песок увлажнился, потом увлажнился еще больше, и, наконец, вода стала медленно просачиваться в бороздке под его пальцами. Он скинул рубаху, запихнул ее в песок и следил, как она темнеет. И среди складок ткани медленно поднимается вода, пока ее не набралось чашку. Потом он опустил голову в яму и выпил. Затем уселся и стал наблюдать, как она наполняется снова. Занимался он этим больше часа. Потом надел рубаху и пошел назад по руслу. Спрол снимать рубаху не пожелал. Он попытался высасывать воду, но набрал полный рот песка. «Может, дашь твою рубаху?» – попросил он. Малец сидел на корточках на сухой гальке русла. «Через свою соси!» — бросил он. Спроул снял рубаху. Когда он отодрал присохшую кожу коже ткань, потек желтый гной. Распухшая рука стала толщиной с бедро и совсем другого цвета. А в открытой ране пошлись червячки. Запихнув рубаху в яму, Спроул наклонился и стал пить. Во второй половине дня они вышли на перекресток, если его можно было так назвать. Еле заметное колея от фургона тянулась, пересекая тропу с севера на юг. Они стояли, внимательно разглядывая пейзаж и надеясь отыскать в этой пустоте хоть какой-то знак. Спрол уселся там, где пересекались колеи, бросил на мальца взгляд из запавших глубокими пещерами глазниц и заявил, что больше не встанет. — Вон там озеро, — сказал Малец. Справа даже не посмотрел. Раскинувшееся вдали озера поблескивало. Края его словно изморозью покрывала соль. Малец задумчиво посмотрел на озеро и на дороги. Через некоторое время кивнул на юг. По-моему, туда ездили чаще всего. — Прекрасно. — сказал Спровол. — Вот и иди. — Ну, как знаешь. Спровол некоторое время провожал его взглядом, затем поднялся и побрел следом. Пройдя пару миль, они остановились отдохнуть. Спровол уселся, вытянув ноги и положив руки на колени. А малец присел на корточки поодаль. Оба щурились от солнца, обросшие щетиной, грязные и оборванные. «Кажись, гром, а?» — спросил Спровол. Малец поднял голову. «Послушай». молец взглянул в небо, бледно-голубое, без единого облачка, где только в одном месте белой дырой зияло жгучее солнце. «По земле» чувствуется сказал Спроул. да нет ничего а ты послушай молец встал и огляделся на севере виднелось облачко пыли он стал наблюдать за ним облачко не поднималось и его не уносило в сторону это громыхало по равнине неуклюжая двухколесная повозка которую тянул маленький мол Вощик, похоже дремал заметив на тропе беглецов он Остановил мул и стал разворачиваться. Повернуть ему удалось, но малец уже ухватился за сыромятный недоуздок и заставил мула остановиться. Подковырял с спровол. Сзади из-под навеса выглянули двое ребятишек. порошенные пылью, с белыми волосами и измученными лицами, они походили на съежившихся гномиков. При виде мальца вощик отпрянул, Женщина рядом с ним пронзительно заверещала по птичьей, указывая на горизонт, то в одну сторону, то в другую. Но малец, подтянувшись, забрался в повозку, за ним залез с провол, и они улеглись, уставившись на пышущий жаром брезент. Постреляты, забились в угол, сверкая оттуда черными глазенками, как лесные мыши. И повозка вновь повернула на юг, И покатила с нарастающим грохотом и стуком. С подпорки дуги на шнурке свисал глиняный кувшин с водой. Малец взял его, напился и передал с проволу. Потом принял обратно и допил, что осталось. Они устроились среди старых шкур и просыпанной соли и вскоре заснули. В город они въехали, когда уже было темно. Повозку перестало трясти, это их разбудило. Малец поднялся и выглянул. Звездный свет освещал немощенную улочку. Повозка была пуста. Мул всхрапывал и бил копытом. Через некоторое время из тени появился человек. Он повел запряженного мула по переулку в какой-то двор. Заставлял мула пятиться пока повозка не встала вдоль стены, потом распряг его и увел. Малец снова улегся в накренившейся повозке. Было холодно. Он лежал, поджав ноги под куском шкуры, от которой пахло плесенью и мочой. Всю ночь он спал урывками. Всю ночь лаяли собаки. А на рассвете запели петухи, Из дороги стал доноситься топот лошадей. В первых лучах сенького утра на него начали садиться мухи. Он почувствовал их на лице, проснулся и стал отмахиваться. Через некоторое время сел. Повозка стояла в пустом дворе с глинобитными стенами. Рядом был дом из камыша и глины. Вокруг кутахтали и возились в земле куры. Из дома вышел маленький мальчик. Спустил штаны, справил большую нужду прямо во дворе, поднялся и снова зашел в дом. Малец взглянул на спровола. Тот лежал, уткнувшись лицом в дно повозки. Отчасти он был укрыт своим одеялом, и по нему ползали мухи. Малец протянул руку и потряс его. Тот был холодный и одеревеневший. Мухи взлетели, а потом снова опустились на него. Когда во двор въехали солдаты, малец мочился стоя у повозки. Солдаты схватили его, связали руки за спиной, заглянули в повозку, поговорили между собой и вывели на улицу. Его отвели в какое-то строение из самана и поместили в пустую комнату. Он сидел на полу, осторожил его. Паренек с безумными глазами, вооруженный старым мушкетом. Спустя некоторое время солдаты вернулись и снова куда-то повели. Шагая по узким немощенным улочкам, он слышал музыку, вроде бы фанфары. И она звучала все громче. Сначала рядом шли дети, потом присоединились старики. И, наконец, целая толпа загорелых деревенских жителей, все как один в белом, словно персонал заведения для умалишенных. Женщины в темных рибозус, некоторые с открытой грудью, с нарумяненными альмагры лицами, покуривали маленькие сигары. Толпа росла и росла. Стражники с мушкетами на плечах хмуро покрикивали на зевак, и они шагали дальше, вдоль высокой саманной стены церкви, пока не вышли наконец на площадь. Там вовсю шла ярмарка, бродячее лекарственное шоу, примитивный цирк. Они прошли мимо клеток из толстых ивовых ветвей, где кишели крупные лаймово-зеленые змеи, обитатели южных широт, или покрытые пупырышками ящерицы с черными пастями, вымокшими от яда. Чуть живой старик прокаженный вынимал из кувшина на всеобщее обозрение пригоршни ленточных червей, и выкрикивал название своих снадобий против них. мальса и конвоиров толкали со всех сторон. Другие, невежественные аптекари, торговцев разносы, нищие, пока они не добрались до столика, на котором стояла стеклянная бутыль с чистым мескалем. В ней была человеческая голова. Волосы плавали в жидкости. Глаза на бледном лице закатились. Мальца вывели вперед, крича «Мира! Мира!» и отчаянно жестикулируя. Он стоял перед бутылью, а ему предлагали рассмотреть ее как следует и разворачивали к нему лицом. Это была голова капитана Уайта, еще недавно воевавшего с язычниками. Малец взглянул в утопшие невидящие глаза бывшего командира. Оглянулся на селян и солдат, не сводивших с него глаз, сплюнул и вытер рот. Не родня он мне. Вместе с тремя другими оборванцами, оставшимися в живых после похода, мальца поместили в старый каменный кораль. Щурясь, они тупо сидели у стены. Или бродили по периметру, по засохшим следам от копыт мулов и лошадей. Блевали, справляли большую нужду. А с парапета улюлюкала ребятня. Он разговорился с худеньким мальцом из Джорджии. «Как худо мне было, сил нет», — признался тот. «Боялся, что помру. А потом стало страшно, что останусь в живых». Я в горах видал человека на коне капитана. — сказал Малец. — Ну да, — подтвердил паренек из Джорджии. — Они убили его, Кларка и еще одного. — Так и не знаю, как его звали. — Приезжаем в город. А на следующий день они засаживают нас в колобозу, и этот самый сукин сын заявляется туда со стражниками. Они гогочут, пьют и разыгрывают в карты. Он и его хефе, коня капитана и его пистолеты. — Голову-то капитана ты, небось, видел? — Видел. — Жуть! в жизни не встречал такого. Давно уже, наверное, замариновали. По правде говоря, имму мою бы надо замариновать, чтобы больше не связывался с таким болваном. Весь день они перемещались от стены к стене, прячась от солнца. Паренек из Джорджии рассказал, что мертвые тела их товарищей выложены на рыночных прилавках для всеобщего обозрения. Безголовый капитан валяется в грязи, его уже свиньи наполовину объели. Он вытянул в пыли ногу, прокопав каблуком ямку, чтобы упереться. «Готовится отправить нас в Чиуауа». «Откуда знаешь?» «Так говорят. Не знаю. Кто это так говорит?» «Он тот. Шипман. Он немного болтает по-ихнему». Малец всмотрелся в того, о ком шла речь. Покачал головой, и выстрелил сухим плевком. Ребятня торчала на стенах целый день. Они пялились на узников, тыкали пальцами и что-то трещали. Ходили по парапету и старались помочиться на спавших в тени. Но пленники были начеку. Некоторые придумали кидаться камнями. Но потом малец подобрал в пыли булыжник размером с яйцо и сшиб одного ребятенка. За стеной лишь глухо шмякнуло упавшее тело. «Ну и наделал ты делов», — сказал паренек из Джорджии. Малец посмотрел на него. «Сейчас заявятся сюда с плетьми, и уж не знаю с чем». Малец сплюнул. «Ничего они не заявятся. И никаких десертов им не будет». Никто так и не пришел. Какая-то женщина принесла миски с фасолью и подгорел ее лепешки на блюде из необожженной глины. Вид у нее был... Остревоженный, она улыбнулась им, вынула из-под шали тайком пронесенные сласти, а на самом дне мисок они обнаружили куски мяса с ее собственного стола. Спустя три дня их посадили на жалких маленьких мулов и, как и было предсказано, отправили в столичный город. Ехали пять дней через пустыню и горы, минуя пыльные деревушки, где поглазеть на них высыпали все местные жители. Конвоиры, одетые кто во что гораст, в выцветших и потрепанных нарядах, пленники в лохмотьях, каждому выдали по одеялу, и вечерами, сидя на корточках у костра, в пустыне, почерневшие от солнца, тощие и закутанные в эти сирапы, они выглядели последними пионами, батраками божьими. По-английски никто из солдат не говорил, приказания не отдавали хмыканиям или жестами. Вооружены были неважны и страшно боялись индейцев, соворачивали самокрутки из кукурузных листьев и молча сидели у костра, прислушиваясь к звукам ночи. А когда заговаривали, разговор всегда шел о ведьмах или другой какой нечисти, похуже. А еще старались различить во мраке голос или крик какого у земных не бывает. «Говорят, койот — это злой дух. Часто бывает, что злой дух — он койоты есть, и индейцы тоже. Часто бывает, койоты дьявола призывают. А это что? Ничего. Филин — и все. Наверное». Когда они миновали горный проход, и внизу показался город. Сержант, командир отряда, остановил лошадей и что-то сказал ехавшему за ним солдату. А тот спешился, достал из сидельной сумки сыромятные ремешки, подошел к пленникам и жестом предложил скрестить запястье и выставить руки вперед, показав, как это нужно сделать. Он связал им руки, и все снова тронулись в пути. В город въезжали, как сквозь строй, между двумя рядами мусора. Их гнали точно скот по булыжным улицам. За их спинами звучали приветственные крики. А солдаты в ответ улыбались, как подобало, отвечали кивками на цветы и протягиваемые стаканчики, вели оборванных искателей удачи по главной площади, где плескалась вода в фонтане, и на резных сиденьях из белого парфира отдыхали праздные гуляки, мимо губернаторского дворца, мимо собора, где на запыленных антаблементах и среди ниш на резном фасаде, рядом с фигурами Христа и апостолов, восседались тервятники, простиравшие свои темные деяния в позах странной благожелательности, а вокруг, развешенные на веревках, трепетали на ветру высушенные скальпы убитых индейцев». Длинные волосы раскачивались понуро, словно волокна каких-то морских тварей, а высохшая кожа хлопала по камням. Они ехали мимо стариков, тянувших морщинистые руки за подаянием у церковных дверей, мимо нищих коллег в лохмотьях с печальными глазами, мимо детей, что спали в тени без сновидений, а по лицам у них ползали мухи. Темные медики в миске с грохочущей крышкой, высохшие глаза слепых, песцы, устроившиеся на ступеньках со своими перьями, чернильницами и песочницами, стоны прокаженных, бродящих по улицам, облезлые собаки кожа до кости, продавцы Тамаля, старухи, С темными землистыми лицами, перепаханными морщинами. Они сидят на корточках, в канавах, эти старухи. Жарят на древесном угле полоски мяса неизвестного происхождения. И оно шипит и брызжет маслом. Везде полно малолетних сирот. Хватает и злых карликов, шутов и пенчук, Которые несут всякие бред и размахивают руками на маленьких рынках столицы. Миновали пленники и бойню в мясных рядах, откуда пахнуло чем-то похожим на парафин. Там висят черные от муху внутренности, лежат большие красные шматы свеженарубленного, но уже потемневшего с утра мяса, стоят ободранные и ноги черепа, коров и овец, с безумным взглядом глупых голубых глаз, застыли туши оленей и свиней и пекари, С свисает свисают головой вниз утки, куропатки, попугаи и прочая местная дичь. Им велели слезть с мулов и повели через толпу пешком. Потом они спустились по старым каменным ступеням, шагнули через стертый обмылок порожка и стальную калитку и оказались в холодном каменном подвале, где давно уже была тюрьма и где им предстояло занять место среди призраков, заточенных здесь когда-то мучеников и патриотов. А затем калитка с лязгом захлопнулась. Когда глаза привыкли к темноте, стали различимы скорчившиеся вдоль стен фигуры. Кто-то ворочился на лежаках из сена, шурша, как потревоженные мыши в гнезде. Кто-то негромко похрапывал. Снаружи, с улицы, послышался грохот повозки и глухой топот копыт. А из кузницы, в другой части подземелья, через каменные стены доносился приглушенный звон молотков. Малец огляделся. На каменном полу, в лужицах грязного жира, тут и там валялись почерневшие кончики свечных фитилей. А со стен... Рядами свисали засохшие плевки. Несколько имен, нацарапанных там, куда падал свет. Он присел на корточки и потер глаза. Какой-то человек в нижнем белье прошел перед ним к параше посреди камеры, остановился и стал мочиться. Затем повернулся и подошел к мальцу. Высокий. Волосы до плеч Он шел, шаркая ногами по соломе И остановился, глядя сверху вниз Что, не узнаешь? Малец сплюнул, поднял голову и прищурился Узнаю Я твою шкуру и на дубильне узнал бы